Дома, как ни странно, Вера держалась да нельзя спокойно. Да, собрались у Катерины Метельской, да, народу немало было, да, был поэтический вечер, читали свои стихи. Катя обещает привести молодого, но очень интересного поэта, монсеньор Гумилева, только что вернувшегося из путешествия в Африку. Примечание. Николай Степанович Гумилев действительно вернулся из своего первого африканского путешествия в конце ноября 1908 года. Конец примечания. Упомянутый монсеньор окончил царскосельскую гимназию, где директором господин Анненский, тоже известный поэт и знакомый отца Катерины, а потом... Примечание. Иннокентий Федорович Анненский. Годы жизни. 20 августа 1855, 30 ноября 1909 русский поэт, драматурка и переводчик, критик, исследователь литературы и языка, директор мужской царскосельской гимназии. Конец примечания. «Что еще за Гумилев?» Тотчас нахмурился папа. «О, папа! Ах, папа! Как же ты не знаешь этого поэта!» «Женек, не знаю никаких поэтов, и знать не хочу!» «Ну, в самом деле, дорогой!» проворковала мама. «Вера правду говорит. Монсеньор Гумилёв действительно подаёт очень большие надежды. Его сам Валерий Яковлевич Брюсов удостоил рецензии. В весах. А это...» «Аннушка, душа моя, избавь меня, несчастного от ваших поэтов!» – взмолился папа. «Дочь вернулась, всё хорошо. Но от чего ж не предупредила?» «Да я и не собиралась сперва идти, да Метельская прямо так уговаривала, так уговаривала, мол, без твоих стихов и вечер не вечер. И что же ты им читала?» – живо заинтересовалась мама. «Ах, мама, вы же все равно не знаете. А почему бы тебе нам их не прочесть тоже? Вам не понравится. А ты попробуй!» Вера взглянула как-то искоса, и фёдор вроде бы как занятый своей книжкой в углу под лампой навострил уши. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании, верней гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в око оборот, обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды бодья, там нет тебя и нет тебя. Нет, ни которая из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством, За труп призрак не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Не ты. Чтобы не пели нам попы, Что смерть есть жизнь, И жизнь есть смерть. Бог слишком бог, Червь слишком червь. На трупы призрак не делим, Не отдадим тебя за дым, Кадил, цветы, могил. И Если где-нибудь ты есть, Так в нас и лучшая вам честь, Ушедшие, презреть раскол, Совсем ушел». «Совсем ушел». Примечание. Стихотворение Марины Цветаевой, написанное в 1935 году. В СССР впервые опубликовано в 1961 году и цитируется по сборнику. «Цветаева. Избранная». Конец примечания. «Читала Вера хорошо. Даже очень. Вот только щеки у нее как-то странно разрумянились и едва ли от мороза». «Необычные стихи какие...» с удивлением сказала мама. «Я же говорила, что вам не понравится», буркнула Вера. «Я пойду к себе, можно?» «Ступай», сказал папа. «Только учти больше никаких внезапных поэтических вечеров. Понятно?» «Бенсьюр, папа». То -то же, что, конечно, папа». Вера скрылась, а Федор Солонов невидящим взглядом уставился в странице кракина Подарок Илья Андреевича он так и не мог осилить. Приключения в настоящей жизни оказались куда интересней и изовлекательней выдуманных. В стихах он ничего не смыслил, конечно, хотя старшим кадетам и требовалось умение сложить строфу другую в альбом какой-нибудь хорошенькой гимназистки. Та же Вера привезла из Елисаветинска пухлую книжищу, всю исписанную виршами незадачливых поклонников. Федя как-то попытался это читать, очень быстро не выдержал, дав зарок никогда в жизни не открывать ничего рифмованного. Но про это Федор Солонов, само собой, сейчас не думал. А стихи были и впрямь, какие-то странные. Надо бы с Ниткиным посоветоваться. Он все знает, про поэтов наверняка тоже. Хорошо на святках. В корпусе, конечно, интересно, но дома-то все-таки лучше. К крещению приближалось... Несколько дней в семье Солоновых все шло по заведенному обычаю. А потом сестра Вера, потупив глазки и сложив руки, осведомилась у почтенных родителей, не будет ли ей позволено посетить поэтические чтения, устраиваемые в Петербурге, в публичной библиотеке. Билет ей доставила все та же Катерина Метельская. Сестра даже продемонстрировала желтоватый кусочек картона. Федя понял, что его час настал. Отпроситься в гости к Пете Ниткину у отправлявшихся на прием родителей не составило большого труда. Куда сложнее оказалось устроить так, чтобы старшая сестра об этом ничего бы не услышала, и родители бы не принудили их ехать вместе. Так или иначе, кадет Фёдор Солонов, крадучись, пробирался следом за Верой, частенько срезая через дворы, чтобы меньше оставаться на виду. Сестра на сей раз отправилась к приличному, балтийскому вокзалу. Федя следом. Гимназистам и кадетам не позволялось путешествовать в вагонах третьего класса, только в сопровождении взрослых. Пришлось покупать билет во второй. С мечтой о ножике, из вновь открывшегося оружейного магазина Феофил Феофилыча можно было расстаться. Но, по крайней мере, Вера ехала и вовсе первым классом. На Балтийском вокзале в суете и неразберихе Федор едва не потерял сестру из виду. Он уже с тоской думал, как бы не пришлось объясняться с извозчиком, но Вера вместо этого села в демократический трамвай. Федя едва успел вскочить на заднюю площадку. На углу Тарасовского переулка и Третьей роты Вера нырнула в проходной двор. Примечание ныне угол улиц Егорова и Третьей Красноармейской, конец примечания. В один из этих жутких лабиринтов, где со всех сторон поднимаются, словно легендарные симплегады, одинаковые бледно-желтоватые стены с темными дырами окон. Федор невольно вспомнил двор в городе, сменившим имя на Ленинград, почти 70 лет спустя. Изменились они, надо сказать, мало. Нет, конечно, в будущем они почище, это верно. Тут Федору пришлось туго, потому что ворота хоть и были отперты по явному небрежению дворника, но Вера теперь озиралась и вновь замоталась прежней своей уродливой дырявой шалью, словно уличная нищенка. Федя мельком пожалел, что сам не запасся маскировкой, но тут уже было поздно что-то предпринимать. Он заметил низенькую дверь в глухом конце двора, куда шмыгнула сестра. Это даже не черный ход, это лестница для самых дешевых и скверных квартир, где сдаются не комнаты уже, а углы. Надо сказать, даже тонкие книжечки о приключениях Ника Картера и Ната Пинкертона имели свои достоинства. Так, например, они очень понятно и доходчиво объясняли самые азы искусства слежки, в том числе ни за что и никогда не суетиться, а иметь вид небрежный, расслабленный, словно ты здесь по делу, хоть и важному, но привычному, рутинному. И потому Федя успешно миновал пару каких-то оборванцев, усевшихся на крыше дровяного сарая, шагнул в ту же дверь, что и Вера, и принялся тихонько подниматься следом. Каблучки сестры звонко стучали несколькими маршами выше. Судя по всему, поднималась она на самый верхний этаж. Лестница была, конечно, жутковатой. Темная, узкая, ступени выщерблены, в железных перилах зияют прорехи. Воняло кошками, кислой капустой, мокрым бельем. Из квартир доносились то хриплые злые голоса, то визгливые женские крики, то детский плач. Наверху открылась и вновь закрылась дверь. «Последний этаж». Федор наддал, правда, все равно, стараясь красться как можно тише. Да, на последней площадке только одна дверь. Еще выше, на чердак, ведет совсем узкая и совершенно отвесная лестница, железная, словно трап на корабле. Недолго думая, Федор рванулся вверх и вовремя, потому что внизу по ступеням кто-то затопал. Чердачная низкая дверь, казалось, была заперта, но замок висел только для вида — Пробой расшатан явно специально и легко выдергивается. Федя скользнул в пыльный холод, еще не очень понимая, что и как он тут будет делать. Однако в самом торце, у внешней стены, где тянулись дымоходы, он заметил в полу небрежно присыпанный мусором люк. Осторожно потянул за ржавую петлю, он поддался, открылся неглубокий колодец, пробитый в межэтажном пространстве. Дальше оказалась еще одна крышка, и сквозь нее уже доносились голоса. Феде Солонову не оставалось ничего иного, как свернуться калачиком и постараться прижать ухо к холодному дереву. И он даже ничуть не удивился, вновь услыхал характерный картавый говорок. — Товарищи, недавние бои нашего геоического праэтериата закончились частичным поожением — Но это не должно нас смущать, товарищи. Дорогой ценой, но рабочие поняли, куда их затягивают предатели из числа так называемых социалистов-революционеров. Каковы, конечно, есть злейшие враги трудового народа. Собрание зашумело. Стакана при себе у Феди, увы, не нашлось. Многое тонуло в гуле голосов. Угадывались отдельные фразы. «Не должно смущать! Столько народу полегло! Решительней надо было! Зачем на кадет полезли? Восстание! Вооруженное восстание!» «Тихо!» — вдруг резко бросил кто-то, и все на самом деле замолчали. «Товарищ старик говорит верно! Но товарищ старик — теоретик, а мы, товарищи практики!» «Это ты-то, товарищ Лев, практик?» — возмутился старик. «Зовешь всех на баихады А что дальше? Куда? Какими силами? Ни звука. Думаешь, что главное — захватить двоец и царя?» «А это архи неверно! Выступление было подготовлено из рук вон плохо. Не установлена связь с армейскими полками. Не велись агитации и пропаганда хиди гвардии». «Рабочие сотни, прибывшие в Гатчино, действовали разгозненно, без единого плана. Дисциплина никуда не годилась. Сразу же начались стихийные конфискации и реквизиции!» «Грабежи, насилие и убийства!» — вдруг прозвенел резкий и чистый верен голос. «Что-что?» — переспросил товарищ Лев. «Товарищ старик не прав твердо ответила Вера. «Не стихийные конфискации, не реквизиции!» «А погромы, изнасилование и...» «И людобойство», — добавил кто-то с явным польским акцентом. «Рабунки, то есть разбой, подпаление?» «А кто должен был направлять рабочие дружины, товарищ Яцек?» Не дал сбить с себя с толку тот, кого называли Львом. «Почему мы с товарищем бывалым дошли до самого дворца, пока ваше одорвание болтался невесть где?» «Примечание. Отряд. Польский. Конец примечания». «А зачем бывалый полез к парировал Яцик. «Разделил ваши силы то так?» «Товарищи!» — решительно вступил старик. «Так не пойдет. Мы пронимся, словно торговки на одесском привозе. И случившегося надлежит извлечь уроки. Я вот набросал кое-какие тезисы. Послушайте, товарищи. Что делать? Нам не нужен царь. Царя можно окружить в его дворце, как медведя в берлоге». Главное — это занятие столичных арсеналов, телеграфа и телефона, военных и жандармских штабов. Это, бесспорно, должно сопровождаться как можно более широкой манифестацией трудового народа. Притом нам нужно как можно больше женщин». «Среди финских рабочих ведется непрерывная агитация», — резко недовольно сказал отдаленно знакомый голос. «Среди них их жен». Как известно, розничная торговля молоком и молокопродуктами в разнос почти полностью контролируется финским трудовым элементом. Мы уже начали выпуск агитационной литературы на финском. Молчание. Вы многое успели, товарищ бывалый. Нельзя терять время, товарищ Лев. Мы пока еще опережаем противника. Но уже не стратегически, лишь тактически. Что вы имеете в виду? Препрашим самашно мышли. «Простите, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, товарищ Язык, что рождественское восстание было не столь уж безнадежно, как нам пытается показать товарищ старик. Меня тут упрекнули, что я да отвлек силы на Александровский корпус. Это, товарищи, не так. Передовые дружины уже ворвались в дворцовый парк и завязали перестрелку с царским конвоем. Полусотня Шляпникова заняла Балтийский вокзал». Александровский корпус оказался у нас в тылу, а там, простите, без малого три сотни старших кадет, очень неплохо обученных бойцов, да еще полсотни офицеров, преданных в большинстве своем, кровавому царскому режиму. Их нельзя было оставлять за спиной. Я приказал окружить корпус, однако горячие головы, увы, бросились в атаку». Бывалый перевел дух, сделал паузу, но прервать его никто не дерзнул. «Сам дворец был уже в кольце. Гатчина мы взяли. Казармы на северной окраине успешно блокированы. И тамошние солдатики отнюдь не лезли на наши кордоны. Еще бы, самую малость, и победа была б за нами. Хотя это не значит, товарищ старик, что не надо вести более широкую работу. Мы ее уже ведем. Наши товарищи в эмиграции тоже не сидят сложа руки. Однако...» Краймуха Федор услыхал... Как по лестнице торопливо взбегают вверх две пары ног. подковки сапог звонко звучат по каменным ступеням. Хлопнула входная дверь и сразу. «Фараоны! Фараоны заходят! Во двор! Со всех сторон!» И этот голос тоже показался Федору смутно знакомым. «Заходит, точно!» — подтвердил другой, совсем мальчишеский. «Спокойно, товарищи!» — рявкнул бывалый, перекрывая мигом поднявшийся гвалт. «Спокойно! Уходим! Йоська!» «Черный ход перекрыли!» — выпалил тот же голос, что первым предупредил о появлении полиции. «Я ж там и сидел!» «Спокойно, говорю!» Бывалый отнюдь не растерялся. «На чердак скорее!» да мы вперед! Если что, будем отстреливаться!» Федор едва успел захлопнуть крышку и отпрыгнуть, затаившись в темноте под самой кромкой крыши, в пыли, за кирпичным дымоходом. Сердце колотилось где-то у самого горла. Хлопок упавшего люка — Возня, шорох, кряхтение «Сюда, сюда, мадемуазель! Тутай, поспех!» Примечание «Сюда, скорее!» Польский конец примечания. яцик там окно, на соседнюю крышу!» Командовал внизу бывалый. «Старик, лев!» Однако жандармы, видать, оказались далеко не столь глупы, как это казалось собравшимся. Темноту чердака пронзил луч электрического фонаря. Кто-то рыкнул. «Стоять!» И тотчас грянул выстрел. Выстрел, а затем тяжелое падение тела, соскользнувшего вниз по крутым ступенькам. «Двери заложить все наверх! Йоська, ты готов!» — откликнулся задорный голос. «Чердачную дверь задроить!» Федя замер, ни жив, ни мертв. Из его укрытия он только и смог различить быструю тень, ловко скользнувшую к чердачному входу. Жандармы, понеся потерю, поняли, что просто так наверх соваться смысла нет. «Тут они! Ваш бродь! Через крыши текают!» «Готово!» Тонкая тень метнулась обратно. В руке маслянисто сверкнул револьвер. По всему подъезду раздавались гулкие удары. Полиция, похоже, разом ломала и парадную и черную двери. Чем-то тяжелым бели в чердачную, но тут и один-единственный стрелок продержится довольно долго. Беглецы один за другим выбирались через потолочный лаз, быстро скрываясь в темноте чердака. Зазвенело стекло. «Товарищ бывалый, уходите, ратуйте себе!» «Не волнуйтесь, товарищ Яцек», — с удивительным спокойствием отвечал бывалый. «Не родился еще такой фараон, чтоб меня б заломал». И тут, снизу, из дворов ударили еще выстрелы, уже не револьверные, винтовочные, и это был залп, затем еще один. У Феди подкосились ноги, в груди сделалось пусто-пусто и холодно-холодно, Он вдруг увидел Веру, вообразил, как сестра, пробираясь по краю кровли, вдруг спотыкается, падает, срывается вниз на грязный снег проходного двора. «Нет, нет, Господь всемогущий! Господи, Боже, сил! Избавь, спаси и сохрани!» Недолго думая, Федор скинул шинель, вывернул наизнанку, надел фуражку, засунул за пазуху, туго перепоясался, не хватало только оставить ее тут, собственноручно выведенным Федор Солонов, седьмая рота на подкладке. Дождался момента, как только стихли торопливые шаги, перекрестился и высунулся из убежища. Внизу по-прежнему долбили, однако двери оказались сделаны на совесть, не поддавались. Федор скользнул на крышу следом, запытавшимися пытавшимися скрыться – Холодный ветер резанул по лицу, качнулось вечереющее небо над головой. Впереди по крышам бежали, пригибаясь темные фигуры. Снизу из дворов вновь грянул залп, и фёдор услыхал зловещее завывание пуль. Совсем рядом. Позади что-то грохнуло. Федя обернулся, из чердачных окон вырвался сизый дым. Дверь подорвали, мелькнула мысль. Снизу доносились зычные командой цокали по брусчатке многочисленные копыта. Фёдор как мог торопился за убегавшими, неколебимо зная лишь одно — сестру надо спасать. Неведомо как, но надо. И сейчас он тоже, пригибаясь, бежал и бежал следом. Позади тоже затопали тяжёлые сапоги. Взорвав дверь, жандармы, в свою очередь, выбрались на крыши. Что делать? Что делать? Вниз-то как спускаться? Беглецы свернули влево, на крышу флигеля. Дорога впереди упиралась уже в Горновскую улицу. И оттуда вовсю доносились свистки, торопившиеся на перехват стражи. Флигель оказался узким, да вдобавок еще и построен каким-то невообразимым зигзагом. Их охватывали уже со всех сторон. Снизу из дворов стреляли, заставляя пригибаться, замедляясь, Позади тоже спешила погоня, передний вскинул револьвер, пальнул раз и другой, больше наугад, угодил в дымовую трубу, да так, что штукатурка брызнула во все стороны совсем рядом с Фединой головой. Мелькнуло низкое чердачное окно, совсем узкое, а рядом высокий, словно палец великана выход целого снопа печных дымоходов. Федя нырнул за него и вовремя. Со стороны убегавших хлопнул ответный выстрел и вырвавшийся вперед жандарм оступился, рухнул и словно бревно покатился вниз в темноту двора. Остальные преследователи мигом рассыпались, укрылись, кто зачем, азартно полили в ответ. А кадет, седьмой, самый младший роты из Солонов-Федор, ужом полз по обледенелому кровельному железу. Ползти пришлось почти по самому краю, дух перехватывало — Но Федя только твердил себе «Вниз не смотри, не смотри вниз» и продвигался вперед. А еще через несколько мгновений он заметил стрелка. В коротком, но даже отсюда заметно щегольском полушубке с небрежно повязанным красным шарфом за дымоходом пристроился никто иной, как незабвенный Йоська Бешеный, он же Иосиф Бешанов, подававший столь большие надежды ученик, вечерние школы, где учительствовал кузен Валериан. К счастью, Йоська устроился на другой стороне ската, и Федор, распластавшись, благополучно его миновал. Увы, тут не до геройства, сестру надо спасать. И он их нагнал. Примерно с десяток мужчин и две дамы. Вера и еще одна в длинном пальто и платке. Стены здесь сходились, образуя узкую световую шахту. Глухой колодец, куда выходят окна кухонь и тому подобного. Из него нет выхода, однако товарищей Сдеков это явно не останавливало. Один за другим они скрывались за краем крыши, и Фёдор разглядел нечто вроде сброшенной вниз веревочной лестницы. Правда, спускались они медленно, слишком медленно. За спинами вновь грянули выстрелы, и на сей раз они раздавались куда ближе. Йоська в одиночестве удержать погоню явно не мог. «Старик! Лев! Яцик! Беленин! Тетя Аня!» Пригибаясь, подбежал Йоська, лицо перекошено. «Давят! Щиты хитрые двигают!» «Щиты?» — резко спросил один из мужчин, судя по голосу, тот самый Бывалый. Лица его Федор не видел. «Щиты!» — лихорадочно закивал Бешеный. «Пули отскакивают!» «Как интересно!» — протянул Бывалый, сохраняя прежнее хладнокровие. «Вниз! Все вниз!» «Позвольте, я останусь!» Вера вдруг подняла руку, и в ней фёдор заметил такой же небольшой дамский браунинг, что носила и Ирина Ивановна. «Я прикрою. Мне они ничего не сделают. Я, в конце концов, дочь полковника гвардии». «Это непростые фараоны», — сквозь зубы бросил бывалый. «Я сказал вниз. Все вниз». Однако именно внизу вдруг раздались крики, беспорядочная пальба, звон стекла и треск высаживаемых оконных рам. «Они уже там!» «Арестовывают наших!» — прошипел Йоська. «Вера, бросайте пистолет! Если вас схватят с ним, то...» «Ничего! Уходите!» Сестра гордо скинула голову. Сейчас Федор не мог ею не восхищаться. и Йоська скользнули вниз. Где-то совсем рядом зазвенело разбитое стекло. Федор вскочил. У него совсем немного времени, малая малость, но... «Ах!» Вера навела на него браунинг, пришлось броситься ничком на пузе преодолеть последнюю сожень и уже оттуда завопить шепотом. «Это я! Я! Фёдор! Вера страшно изменилась в лице. Наверное, так мог выглядеть лик Персифоны, впервые узревшая Аида. «Сюда!» И он, чтоб было сил, схватил ее за руку, потащил к краю крыши, где скрытое высоким гребнем чернело узкое чердачное оконце, Такое же, как и примеченное Федором по пути. «Давай! Я застряну! Пальто снимай!» Но даже без верхней одежды сестра бы непременно застряла, если бы Федор весьма нелюбезно не навалился на ее пастериальные части, как выражался порой кадетский учитель рисования. Они оказались на чердаке, таком же грязноватом и холодном, как и предыдущий. Над головой загремели по железу шаги. «Все вниз поскакали, ваш брать!» «Наши их там уже приняли, небось». «А вон и лестницу болтается. Только кто-то из них окно-то вышиб?» «Никуда не денутся», — сказал кто-то начальственным голосом. «Все подъезды заняты. По заслугам получат смутьяны». «Тут еще малец какой-то мелькал», — вдруг заметили наверху. «Тот, что палил?» «Нет, другой!» Жандармы пошли дальше, а фёдор схватив Веру за руку, потащил ее прочь в глубину чердака. Он не ошибся. Рядом с печными трубами отыскалась и дверь на лестничную клетку, запертая. Федя не успел даже испугаться, а сестра уже выхватила из кармана раскладной ножик, да не дамскую игрушку, а настоящий, залингеновский, просунула лезвие в щель, нажала, что-то крякнула, и дверь распахнулась. И вовремя, потому что у них за спинами заплясал луч фонаря, и Федор разобрал слова. «Все смотреть «Так узко, ваш бродь, не пролезем!» «С лестницы зайди!» «Ничего не пропускать!» Федя осторожно притворил чердачную дверь. Подпер очень удачно случившейся тут рейкой и потянул Веру вниз, по ступеням. На лестнице было тихо, за дверями царила мертвая тишина. Видно, здешние обитатели знали, что лучше сейчас не привлекать лишнего внимания властей придержащих. Спускались молча, держались за руки. «Без слов, время для них наступит позже». Вера почему-то вдруг обогнала Федора, первая распахнула дверь и нос к носу столкнулась с дюжим жандармом. Долгополая шинель, шашка, кобура, все по форме. «Ага, красавица!» Ручища жандарма мигом вцепились Вере в запястье и локоть. «А ну-ка пошли! Ишь, птичка ловкая какая!» И он решительно поволок Веру прочь, в успевшую сгуститься темноту, властно поглотившую узкий петербургский двор. Фёдор так и не понял, заметил ли его жандарм или нет. Он лишь успел увидеть, как пальцы сестры разжались, что-то небольшое и темное упало в снег. Тот самый Браунинг. Нет, само собой, стрелять кадет Фёдор Солонов, сын полковника, георгиевского кавалера, разумеется, не стал. Он просто нагнулся, схватил еще не успевшую остыть рубчатую рукоять, размахнулся и, что было силы, едва дотянувшись, ударил беднягу жандарма в висок». Точнее, куда-то в ту область. Тот пошатнулся, выпустил Веру, стала седать. Сестра вновь схватила Федю за руку, потащила подарку осторожно глянула туда-сюда, в руках мелькнуло круглое зеркальце. «Свободно! Бежим, Федя, бежим! Да, шинель, Федя, шинель не забудь!» Они перебежали на другую сторону улицы, вновь нырнули в ворота, бежали все быстрее, оставляя за собой проходные дворы, пока, наконец, выбившиеся сил не остановились тяжело дыша. Федей в самом деле принялся переодевать шинель. Вера поспешно выхватила у него браунинг. «Где так только научился?» «В корпусе!» – просипел бравый кадет. Это было чистой правдой. Учил их две мишени и учил очень хорошо. К Балтийскому вокзалу приближались элегантно одетая молодая дама и подросток-кадет в форме Александровского корпуса. Внимательный взгляд, возможно, нашел бы в их одеяниях некоторый беспорядок. Но сейчас, зимним питерским вечером, когда темнеет уже в четыре пополудни, а бледные фонари на набережной обводного канала почти не дают света, опасаться особо придирчивых наблюдателей не приходилось. Конечно, городовые стражи не слонялись просто так. Стрельба все-таки раздавалась слишком близко. Иные покрикивали на пассажиров, особенно на тех, что победнее, что тащились к вагонам третьего класса. «Проходи! Не задерживайся! Нечего тут! Нечего!» Но Вера и бровью не повела, да была откуда-то из-за пазухи крошечный, редикюльчик. Оттуда пить ассигнацию, взяла билеты в первый класс, немедля потребовав у проводника горячего чаю, как только поезд тронется. В купе было тепло и уютно, чай в самом деле появился почти мгновенно — Позвякивала серебряная вилочка на блюдце с тонко нарезанным лимоном. Стояла ложка в густом меду. Федю солонова трясло. Как ему удалось свалить одним ударом здоровенного громилу жандарма? И что же, теперь он государственный преступник? Вера сидела напротив брата, на удивление спокойная, только очень бледная. «Что ты здесь делал?» «Нет, что ты здесь делала?» Каяться Федор отнюдь не собирался. Сестра прикусила губу. «Откуда ты на крыше взялся?» «Ага», — подумал Федя. «Она же не догадывается, что я их подслушивал, что знаю про старика, про льва, про бывалого. А зачем тебя жандарм хватал?» «С каких это пор в семье Солоновых принято отвечать вопросом на вопрос?» Почти искренне возмутилась Вера. Тут, конечно, напрашивался ехидный ответ «С тех самых, как моя старшая сестра связалась с государственными преступниками, но фёдор счел за лучшее это пока придержать». — Это у вас тут такие поэтические вечера? — Много ты понимаешь. — Ну да, поэтические. Не все мои подруги в особняках живут. Многие очень даже скромно. А вот что ты делал на крыше, и что по этому поводу скажет мама? — А что скажет папа по поводу твоего Браунинга? Удар попал в цель. Вера закусила губу. — Браунинг, ты тоже на поэтическом вечере раздобыла? Сестра молчала. Федя с торжеством потянулся. За чаем.